Это было во время моего пребывания в Турции, когда мне посчастливилось завоевать внимание султана и всего его двора. Я очень часто выезжал по делам службы на своей яхте в Мраморное море. Какие там прекрасные виды! Просто прелесть! Чего стоит один вид на Константинополь, но вид на дворец султана еще замечательнее». Однажды утром, когда я любовался красотой и ясностью голубого неба, я заметил в воздухе среди серебристых облаков какой-то круглый предмет. Когда я стал всматриваться, то увидел, что с него что-то спускается. Я сейчас же побежал в каюту за самым лучшим своим ружьем, без которого я никогда не выезжал в далекую дорогу, Зарядил его на скорую руку пули и, хорошенько прицелившись, выстрелил. Но в этот предмет я не попал. Это случается со мной очень редко, потому что я стрелок ловкий. Даже редкий, может быть, самый лучший во всей стране. Вам ведь это известно. Я быстро заложил другой заряд, но этот выстрел оказался неудачным. Наконец... С третьей попытки я пронзил пулей предмет, и он стал быстро падать в море. Я приказал направить судно так, чтобы предмет упал, если не на палубу, то, по крайней мере, недалеко от судна, чтобы можно было рассмотреть, что он из себя представляет. Через несколько минут после выстрела, на небольшом расстоянии от моего корабля, я увидел небольшую позолоченную корзину, висевшую на огромном аэростате, гораздо больше церковного купола. Мною овладело сильное волнение, я боялся, что нанес вред воздушному путешественнику. Оправившись от изумления, я стал присматриваться и заметил, что в корзине находится человек и половина жареного барана. Мои люди обступили корзину и о чем-то разговаривали между собой. Как я потом узнал, они хотели убить хозяина корзины, как это делают со шпионами. И речь шла о жизни этого несчастного путешественника. Я, конечно, расстроил их планы. Я смело подошел к корзине и заговорил с путешественником по-турецки, так как это происходило в турецких владениях. Но он ответил мне по-французски. Тогда я задал ему несколько вопросов на его родном языке. Путешественник оказался французом. Выглядел он очень важно. Его нарядный костюм привлекал общее внимание, а из кармана его жилета висела толстая золотая цепь, украшенная разноцветными дорогими камнями. На конце цепи было прикреплено очень много красивых брелков и медальонов с изображениями знатных людей. Из каждой петли его фрака свешивалась золотая медаль с различными изображениями. Каждая медаль стоила, по крайней мере, несколько сотен червонцев. Все пальцы его рук были унизаны красивыми драгоценными перстнями. На среднем пальце правой руки сверкал бриллиант огромной величины, рубины, сапфиры, аметисты, хризобериллы блестели и переливались тысячами различных цветов, освещая всех находившихся вокруг него.